Собой дед Мануил отобрал десять человек, молодцов хоть куда, стрелков и охотников. Тоже кресты мечтали получить, шли, как и он, на подвиг и смерти не боялись. Они ехали лесными глухими дорогами, как копам и пели песню. Только раздалось царское слово «Россы-полканы». Враг под Москвой. Тотчас сто тысяч храбрых готово броситься в бой. А -а Ай, донцы, молодцы! Когда они вышли на чистое поле, зашумел над ними неприятельский аэроплан и сбросил две бомбы по их колонне. Не дрогнули старики, еще громче запели. Ринулись чада тихого дона. Мир изумился, враг задрожал. Рушилась слава Наполеона. Он побежал. ха ай танцы, молодцы! Ай, молодцы, — обернулся к казакам Мануил. Не испужались? Ну, чего упужаться? не видали, что ли? Он не попадет. Сверх-то ему трудно рассчитать. Без Бога не попадет. А с Богом и попадет... Так помирать не страшно, с богом-то? Летучий пост установили при резерве спешенных частей, где была телефонная станция. Дед Мануил отпросился съездить на позицию к земляку, штаб-ротмистру Морозову. «Туда не ездят», — сказал ему начальник резерва. «А почему не ездят? Снарядом могут попасть». Немцу дорогу видать. Пристрелена она. Неужели попасть могут? Это все одно как горошины по мухе на стол. Николи не попасть. На пузатом буром маштаке добрался дед Мануил до позиции. Никто по нему не стрелял, даже обидно стал. В траншее за пригорком у начала хода сообщения Мануил оставил своего коня, И пошел по витому глубокому ходу. Ну, война, Хе -хе, смеху подобно, словно кроты зарылись. Аж голова кружится, по коленам по этим ходить. А мудра устроена. Мудра. Мануил нашел Морозова в маленькой землянке. Тонкая дверка еле держалась на веревочных петлях, землянка была как гроб, низкая, тесная и узкая. Вверху оконца в три стекла, печка железная накаленная, койка на колышках, на ней одеяло, на стене фотографический портрет. — Барышня? — платье. По самую грудь открытые, руки голые, срамота... Под окном стол, перед ним два ящика, из-под патронов один на один поставлены, вместо стула. На столе книги, а в углу висела икона Божией Матери. Ее серебряная риза блестела тусклыми отцветами от окна. Морозов сидел за столом и читал книгу. Он поднялся навстречу Мануилу. Он его сразу узнал, обрадовался и протянул обе руки. Здравствуйте, Мануил. Вот неожиданно к нам попали. Мне адъютант по телефону говорил, гость ко мне едет. А кто гость не сказал? Как я рад! Сколько родного, светлого и старого, напоминаете вы мне. Как смотрю на вас, так и вижу Константиновку, Ёську, Финогена... И запах родной вы принесли ко мне. Овчиной нашей, Тарасовской, пахнет дегтем и еще яблоками свежими. И точно, всю землянку Мануил наполнил своим особым русским запахом. Он снял полушубок, расстелил его на койке и пахнуло от него свежей шерстью. Мануил сел на полушубок И точно запахло от деда кожою, Свежими антоновскими яблоками, Полынью и кизячным дымом, Будто степовыми родными духами И продушен был дед. Дед Мануил разглядывал поныча, Осунулся и похудал Сергей Николаевич. Глаза тоскою кручиною полны, Однако не постарел. Орлом глядит, но орлом раненым. Дорогу слыхал Мануил про геройские подвиги Морозова. Теперь видит, висит на стене золотая шашка с георгиевским темляком. На груди Владимир с мечами распластался красно-черным бантом. Все сразу приметил старый дед и порадовался, что... Отличили Тарасовского паныча. Лестно было деду Мануилу наш. Как вы, ваше благородие, Сергей Миколаевич? Я что, грустью были полны молодые глаза, И сразу потухла в них радость встреч. Вы слыхали, может быть, перед самой войной умерла... Убилась с лошади девушка, которую я любил. Предложение ей только что сделал. А она убилась. Ни с кем не любил Морозов говорить об этом. Слишком тяжела была утрата. Боялся, что его не поймут. А вот деду сказал. «Бог, значит, взял. Богу угодно». Тихо с убеждением сказал Мануил. Вот скажите, дед Мануил, вы, слыхал я не раз, человек праведной жизни и писания знаете. Зачем это так? Столько горя на земле. Пройти, значит, должна земля через муки. Через горшие еще муки пройти она должна. Так написано. В книгах господних. Морозов посмотрел на Мануила. Может быть, ему простому открыто больше, чем мудрым. Да и где мудрость? В университетах ли за книгами и лекциями, или там, где человек слышит голос степи и читает среди природы подлинную книгу жизни? Может быть, Мануил знает то, чего никто не знает. И не тем темным и скучным четвертым измерением, а иным. Мудрым ответит он на те загадки, которых сам Морозов не мог решить. Крепко полюбили вы ее, Сергей Миколаевич. Навсегда. Говорит Сергей Миколаевич, мудрый Соломон.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 Любовь. Люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее огненные, и пламень ее сильный. Примечание. Книга песнь песней Соломона, глава восьмая. Морозов посмотрел на Мануила и подумал он, что дед Мануил Бога знает. И разбирается в мире неведомом лучше Андрея Андреевича. А почему же Мануил? Господь так жесток? Вы посмотрите, сколько народу и все лучшего народу покалечено, побито, сколько жизней навеки испорчено. Мануил уселся поглубже на обчине полушубка и поджал под койку свои ноги со смятыми голенищами, стал. Запах морозного утра, свежести и яблок сильнее в землянке, из-под черных ресниц блестели ясные глаза, точнее видели они что-то радостное и покойное, и странно напомнили они Морозову добрые глаза Бурана. — Ты видал? — вдруг на «ты» обратился к Морозову дед Мануил, И сразу стал близким и дорогим. Ты видал муравейную кучку в лесу? Стоит, никому не мешает. Возятся муравьи над ею, Иглы еловые тащут. Дома себе делают ходы разные, Бегут, суетятся туды и сюды, Дороги у их проложены, У каждого своя забота, свое дело — И сколько, может, десятков лет, а может, и сотен, стоит эта куча, целое государство муравейное никому не мешает. И идет, скажем так, человек, праздно шатающийся. Вот подойдет он к куче, и палкой ее разворотит и почнет давить муравьев. Тому голову оторвет, того пополам, перервет. Там разбитый лежит мурашек, еле лапками движет. Ты его спроси, человек-то, спроси, за что? У что ему толку? Разворошил, сколько лет трудов было, тоже, может, и счастья сколько было, радости безвинной. А вот оно и нет ничего, и птицы клюют муравьиные яйца. Знаем мы, что ли, вину муравейную, грех их лютый и жестокий, за который послал на них Господь свою кару? Мы-то не знаем, а Господь тую вину знает. А мы вот свою людскую вину давно знаем, давно без Бога живем, давно без Господа дышим. Ну и послал Господь испытания. Гибнут-то, Мануил. Все лучшее. Я верно говоришь. Так Господу угодно. Оставайтесь поскуды, перегрузите горло друг другу, исполните до конца мою казнь. Ты значит, нет милосердия? Все, Сергей Михайлович, тебе потому так кажется, что все ты на землю смотришь, по земле ползаешь, да об землю трешься. По земному — жестоко, а по Божьему — по небесному, и ах, как милостиво выходит. Тут у тебя заботы и печали земные, болезни разные, а там тебе... Жизнь бесконечная, радости полная. Херувимы и Серафимы и весь лик ангельский тебя ублажают. Вот награда тем, кто честно жизнь свою отдал. Тут на время, а там на век. Тут горе один час, а там вечная радость. Прискучит, Мануил.